Зависть. В сопровождении Корнилова и тот Лебеден, Светлейший объехал оборонительные работы на южной стороне. Можно было подумать, что наоборот, Меншикова сопровождает Корнилов. Везде на работах матросы и народ встречали адмирала криками ура и весёлыми возгласами приветствий, иногда шутками, а Меншикова как будто не замечали. Меншиков обиделся. и, въезжая на третий бастион, он придержал коня, пропустив Корнилова вперед, а сам сделал такое лицо, как будто целиком поглощен объяснениями полковника Тотлебена. Князь то хмурился, то насмешливо улыбался, пытаясь настроить себя на иронический лад. Слабые пустые люди и неудачники часто прибегают к этому средству самозащиты. Меншиков слыл за злого ядовитого насмешника. Но сегодня остроты и каламбуры ему не давались, Тотлебен их просто не замечал. Инженер, оживленный и с серьезной веселостью, объяснял свою основную мысль. — Мне пришла в голову одна мысль, — говорил Тотлебен. — Неприятель дает нам несколько дней сроку, отчасти это благодаря фланговому маршу вашей светлости. Менщик в кисло улыбнулся, принимая слова Тотлебена за служебную лесть, обязательную для подчиненного. Так деблем я обратил внимание на улыбку князя, ему и в голову не приходило лесть. Настолько инженер-полковник был погружён в работу, и восхищён видом кипящего людского муравейника. Видите, Ваше Светлость, мы хорошо пользуемся отсрочкой, подаренной нам. И я располагаю батареей так, чтобы заставить неприятеля сразу убедиться в невозможности штурма. Первая попытка штурма будет отбита, об этом позаботится Владимир Алексеевич. Мы принудим противника отказаться от прямой атаки и перейти к правильной осаде. Новый выигрыш времени. Ещё подарок нам и более значительный. Мы его не потеряем, даром мы воспользуемся, им, чтобы усилить укрепления, привести их в совершенный вид. Из чего следует и то, что места для батарей и бастионов Надо выбирать так, чтобы они могли сопротивляться осаде, то есть обложению крепости, бомбардировкам и повторным попыткам штурма. К счастью, местность устроена выгодно для нас. Вы видите, что от города радиусами расходятся глубокие балки или овраги. Балки разделены продолживатыми высотами. Мы видим нечто вроде хребтов. Дороги в Севастополе идут частью по балкам, частью по высотам. Это восхитительно. Балки мы обстреливаем продольным огнём с кораблей и батарей, для сего назначенных. Против наступления по высотам усиливаются бастионы с тяжёлыми орудиями. При общем штурме Севастополя атакующий должен наступать по нескольким промежуточным высотам. Толлебен достал из полевой сумки небольшой в четвертушку пищевого листа кусок бумаги и протянул его Меншикову. На листке князь увидел набросок системы Севастопольских укреплений, сделанный в очень упрощённом виде. Изрезанные берега бухты Берек-Море изображались прямыми чертами. Также балки и враги в натуре очень извилистые. Но в общем набросок давал правильное представление о местности вокруг Севастополя, что сразу оценил Меншиков. Возвращая ей листок тутлябину, он сказал: "Вы очень прямолинейный полковник". Тотлябин улыбнулся. — Дело объясняется просто. Когда я впервые размышлял над этим, у меня под рукой оказался только этот квадратик бумаги, а мне хотел сдать на наброски все главное. — Это вам удалось, полковник, — согласился Менщиков, а про себя подумал. — Квадрат Иванович! — Противнику удобнее всего вести атаку по трем главным направлениям, — продолжал Тотлябин. К Менщикову подъехал Корнилов. Чего князь не заметил. Он с сочувственным любезным вниманием Слушал тот Лебена. Менщиков то угрюмо посматривал На вершины холмов, Где маячали неподвижные иконные фигуры Неприятельских патрулей, То взглядывал в светлое лицо Тот Лебена и раздраженно думал. Вот счастливец! Так и сияет! Можно было видовать! Эк, и жизнерадостная натура! Тот смерть! «Лебан — жизнь. Жизнь и тот один достоин, кто на смерть всегда готов», — вспомнились Менщикову слова песни. «Тот Лебан — жизнь, смерть. Не выйдет ли из этого какого-нибудь каламбура?» Князь повеселел, но каламбура, как ни вертел он, подходящие слова не получалось. Тот Лебан продолжал говорить с железной убедительностью. Он высказывал мысли для князя совсем новые, и они казались светлейшему дикими. Оборона Севастополя даст движение инженерной мысли. Мы покажем миру новый тип укреплений. Городам, окруженным сплошными каменными стенами, рвами и валами, пришел конец. Будущее принадлежит крепостям из отдельных фортов, связанных взаимной поддержкой. Князь заскучал, слушая тот Лебена. Только умение владеть собой позволяло князю сдерживать соблазнительное желание разрешить скуку сладким зевком. Менщиков бродил взглядом вокруг, размышляя, чем бы прекратить пространные объяснения инженер-полковника. А тот Лебен все говорил, говорил, развивая план обороны. Князь, уставясь ему в лицо злобным взором, уже покорно ждал приступа нервной зевоты. В эту минуту казачий урядник из конвоя князя, видимо, тоже соскучись, сладко и протяжно зевнул и в испуге закрыл рот рукой. Меньшиков тоже зевнул и сконфузился. Возвращаясь с объезда укреплений, князь, не переставая, зевал. У него холодели руки и ноги. Еле живой он добрался до своего обиталища в домике над батареей номер четыре. Денщик разоблачил князя и стащил с него сапоги. Завернувшись в халат, Меншиков повалился на койку и приказал денщику позвать своего лечебника Таубе. Живот и не прекращалось. Таубе вскоре явился, он жил неподалёку. Это был тучный и важный человек грамоского сложения. По его бритому розовому лицу вечно бродила лёгкая улыбка. Войдя, он сел в кресло, пододвинул его к койке, Достал из портсигара большую сигару и закурил её от спички, выждав, пока сгорело вонючее серо. Что с нами приключилось? Мы больны? А 3 часа назад мы были совершенно здоровы и в прекрасном настроении. Что нас расстроило? Улыбаясь, спросил тауба князь густым басом, редко бывающим у тучных людей. Зевая, и не могая ответить, князь Мы живаем. Но мы приняли уже горизонтальное положение это лучшее средство для еготы. Кровь распределяется равномерно и приливает к мозгу. В нашем возрасте нельзя долго ездить в седле. Это вызывает застой крови. Появление врача успокоило больного. Он перестал зевать и пожаловался. В моё отсутствие они завладели всем. Кто они? И чем они завладели? Мареки, Корниловы, Нохимовы с этим коротом тотлебиным. Это естественно. Если мы оставили город, они им завладели. Всего стопали живут два сорта людей. Одни приказывают, другие исполняют приказания. Они приказывают. Их слушают. Чего же нам ещё желать? Нам это удобнее. Они и завладели, они и отвечают. Лейфмец говорил, держа сигару в уголке рта. Сигара качалась в такт его словам. Таубыс нескладительно улыбался. "Нам теперь лучше всего уснуть", посоветовал врач. Менчик согласился. "Да, я усну, любезный друг. Прошу вас, передайте моё приказание, чтобы на бульваре больше не играл морское оркестрово. Пусть играет полковая музыка, что-нибудь бодрое и весёлое". И пусть в концерте каждый вечер исполняют гимн: Боже, царя храни!